Глава семнадцатая. Ну что ж, хоть какая-то информация у нас есть. Каюс Узеро. Но что нам это даёт? Найти магией ни того, ни другого мы не можем. А перерыть всю Вселенную у нас сил не хватит. Хотя, погодите, а кто у нас может без магии отыскать любого человека? Точно! Как же я раньше не додумалась! Столько времени зря потрачено! Карен, он же Ищейка! И если не любого может найти, то того, кого лично видел хоть раз в жизни, точно сможет. Только вот проблема. Он мне изменил с Моникой. Обращаться к нему за помощью, конечно, не хочется, но в данной ситуации мои чувства, пожалуй, не столь важны. Здесь жизнь человека на кону стоит. Из квартиры Леи я сразу же отправилась домой к Сабине, предварительно связавшись с ней. Как только я приехала, Мы тотчас переместились в замок клана Лаусан, где на пороге нас встретил высокий широкоплечий вампир. Кажется, его звали Фрей. «Рад вас видеть, Ваше Величество!» Грубым басом промолвил мужчина, склонившись в поклоне, и затем обратился ко мне. «Добро пожаловать, Ваша Светлость!» «Благодарю», — ответила я. «Где я могу найти Его Высочество?» «Его Высочество сейчас изволит трапезничать», — ответил он. «Я вас провожу». Как только мы вошли в тронный зал, я словно практически переместилась в прошлое. В тот день, когда впервые ступила в этот замок. Все, как и тогда. Вампиры, кровь, трупы смертных. Ну, или практически все. Здесь был еще карен Моника, и, к моему удивлению, Аврил, в руках которой было холодное тело незнакомого мне мужчины. «Софи!» — с нежностью прошептал карен с капелькой крови на губах. Он выпустил мертвую девушку из рук, она обмякла, словно тряпичная кукла, и беззвучно упала на пол, а мое сердце болезненно затрепетало от его голоса. Только в этот раз боль была от его предательства. Вот как ему это удается? Одним своим голосом, одним взглядом и тем, как он произносит мое имя, сводить меня с ума. В следующую секунду мужчина с вампирской скоростью переместился и оказался рядом со мной, намереваясь заключить меня в свои объятия. Но я пресекла его намеренье, выставив руку перед собой, тем самым держа расстояние между нами. На лице Карина отобразилось правдоподобное удивление, словно он не понимал, что происходит и почему я столь холодна с ним. Мельком я заметила победную усмешку Моники, которую мне захотелось стереть в ту же секунду. Но сейчас не время поддаваться эмоциям. Сначала дело. «Нам нужна ваша помощь», — холодно промолвила я, стараясь не смотреть в его томные глаза, в которых могла утонуть и забыть обо всем на свете. «Ваше Высочество!» «Софи, родная!» Он сделал шаг ко мне, на что я сделала шаг назад. «Что происходит?» «Каюса похитил Зеро», — ответила я, только не совсем на то, что он хотел услышать. «Вы и Щейка. Вы можете нам помочь найти их. Тем более, что найти Зеро в интересах каждого из нас. «Извини, но я не могу». Он с сожалением посмотрел на меня. «Я пробовал, когда Аврила рассказала мне, что произошло. Пробовал сначала отыскать Каюса, а потом и Зеро. Мы, конечно, не знали, что это он его похитил. Но предположения такие были. Мне не удалось их найти. Они словно скрыты даже от меня, от моих сил». «Позволь, дорогая». Тут же рядом оказался Рауф. С любопытством, смотря мне в глаза, он протянул мне руку в просьбе вложить свою, чтобы прочесть мои мысли. Я возражать не стала. Мне скрывать нечего. Каждые несколько секунд выражение лица Рауфа менялось. Сначала от искреннего детского любопытства и веселья вплоть до праведной злости. Он видел боль в моих глазах, видел все, но злился он на своего брата или Монику, Мне было неизвестно, а может, его злость была адресована им двоим? Брат обратился он к Карину, неожиданно улыбнувшись, отпустив мою руку, и повторяя то же самое с ним. «Позволишь?» Карин с некоторым удивлением дал руку Рауфу, и через непродолжительное время улыбка на лице короля исчезла окончательно. «Понятно», — промолвил он и снова обратился ко мне. «Боюсь, тебя ввели в заблуждение, дитя». «Мой брат не предавал тебя». Рауф многозначительно посмотрел на Монику, когда та, в свою очередь, очень внимательно осматривала свой маникюр. «Ты о чем, брат?» — не понимал Карен. «В твоих переживаниях о том, почему Софи с тобой не связывалась, виновна одна хитрая лисица, что находится среди нас», — ответил он, не отрывая своего взгляда от женщины. «Ваше Величество!» Еле сдерживая свою ярость, обратилась я к нему — «Вы позволите, если мы с Моникой выйдем и поговорим наедине?» Рауф кивнул в знак одобрения, и Монике ничего не оставалось, как последовать за мной в королевский сад. Как только мы остались наедине, я перестала сдерживать свою рвущуюся наружу ярость и выплеснула ее на женщину, магией схватив ее за горло и приподняв над землей. Мое поведение, конечно, не подобает титулу герцогини, Продолжая стоять к ней спиной, проговорила я. но «Ну и твои действия оставить без ответа я не могу. Что же мне с тобой сделать?» Я обернулась и увидела страх в глазах Моники. Но помимо страха в ее взгляде присутствовала еще и ярость. «Ты не должна была вернуться!» С яростью прохрипела она. «Что ты имеешь в виду?» Насторожилась я. «У нас был уговор с демоном!» Ответила женщина. «Ты остаешься с ним?» «А я получаю Карина!» «Самаэль!» С тихой яростью прошептала я, понимая, откуда ноги растут. «Как он узнал о тебе?» «От одного из твоих дружков!» Она криво ухмыльнулась. «Некоего Койла!» «Койл, скотина!» «Ну ничего, я и до него доберусь!» Я перевела взгляд на Монику и, задумавшись, произнесла мысли вслух. «Что же с тобой делать? Ты же как с заноза в заднице!» «Может вырвать твое гнилое сердце?» Я сосредоточила взгляд в районе ее груди и почувствовала в руках биение сердца, мысленно потянула на себя. Я слышала, как ломались ее кости, видела, как грудь начала кровоточить, и, наконец, перед моими глазами открылась обширная дыра, из которой было видно ее бешено бьющееся сердце. Вампирша начала прерывисто дышать, а из ее глаз потекли слезы. «Мама, Услышала я нервный мужской голос. Оторвав свой взгляд от Моники, я увидела недалеко от нее Максимилиана. Юноша, заметив меня, озлобленно оскалился и с вампирской скоростью помчался на меня. Скрестив руки на груди, я полностью переключила свое внимание на юношу, продолжая удерживать женщину в неподвижном положении. Вампир остановился и упал на колени рядом со своей матерью, не в силах пошевелиться или может убить твоего сына на твоих глазах?» Прокрутив руку, я начала делать то же самое, что несколько секунд назад делала с ней, применяя лишь силу мыслей. Тем временем кости у женщины быстро срастались, а рана затянулась. «Нет!» — воскликнула она. «Пожалуйста, ваша светлость! Умоляю вас, не убивайте его!» Слыша неподдельный страх в ее голосе и мольбу, я почувствовала странное удовлетворение и поняла, что мне нравится то, что я сейчас делаю. Это совершенно на меня не похоже, но почему-то меня это не пугало. «А мне начинает это нравиться!» — услышала я радостный голос Рауфа. «Кажется, его вся эта ситуация и правда забавляет. Просто превосходно!» «Софи!» Возле меня как-то неожиданно оказался карен Он обхватил мое лицо руками, но я его не видела. Я видела перед собой только Монику и ее сына. «Родная, послушай меня! Это не ты! Ты не такая!» «Они это заслужили!» — сквозь зубы прорычала я. «Да, ты права!» — ответил такой теплый сердцу голос, и мутный силуэт моего возлюбленного постепенно начал появляться перед глазами. «Они это заслужили! Но прошу тебя, не делай этого! Не превращайся в чудовище! Не уподобляйся тому, кто убил твоего отца! Не становись такой, как Балфор!» Сосредоточившись на его алого цвета глазах, я увидела в них себя. На моем лице выступали пульсирующие черные вены, глаза стали полностью черными, а вокруг меня струился дым, словно щупальца осьминога. Но в следующую секунду силуэт Карина исчез, а запах его тела постепенно перестал ощущаться. «Не смей меня с ним сравнивать!» Я оттолкнула от себя мужчину, и он отлетел к ногам Рауфа, который стоял чуть поудаль от Моники с ее сыном. Я прикрыла глаза и попыталась осознать только что увиденное. Что это было в его глазах? Неужели это я? Нет, этого не может быть. Я же не такая. Я не убийца. Открыв глаза, я опустила руку, прекратив тем самым угрожать жизни Максимилиана. Однако они оба все еще были в моей власти, скованные и неподвижные. «На этот раз я отпущу вас», — проговорила я, смотря на них двоих. Затем, переведя взгляд на Монику, я промолвила. «Если ты или твой сын еще хоть раз попробуете перейти мне дорогу, я уже не буду столь милосердна к вашей участи». Окончательно освободившись от моей магии, они с облегчением обнялись и оба, со страхом посмотрев на меня, вмиг удалились. Карин же, поднявшись на ноги, осторожно приблизился ко мне и заключил в свои объятия. «Прости меня, я не знаю, что на меня нашло». Я вдохнул его сладкий запах и, наконец, смогла окончательно успокоиться. «Все в порядке, милая». Он погладил меня по волосам. «Теперь мы вместе, и я тебя никуда не отпущу». «Тебе все-таки придется», — печально вздохнула я. «Нам нужно найти Каюса». «Я пойду с вами», — попытался настоять он. — Нет, — отрезала я, — это слишком опасно. — Я не хочу еще и тебя потерять. Зеро стал слишком силен. Гораздо сильнее Балфура. Лучше останься. Здесь ты, по крайней мере, будешь в безопасности, и я не буду за тебя беспокоиться. — Но я буду о тебе волноваться, — продолжал настаивать мужчина. — Я смогу за себя постоять, — постаралась я убедить его. Тем более, что со мной будет Сабина и еще несколько опытных сильных магов. — И ты думаешь, что вы сможете ему противостоять? — не поверил он. — Ты сама сказала, что он гораздо сильнее Балфура. — Да, но я прошла инициацию. Сабина — самая могущественная ведьма из ныне живущих, не считая Зеро. И с нами будут еще несколько старейшин, когда мы его найдем. Объединив вместе наши силы, мы сможем его уничтожить раз и навсегда. — Брат, — неожиданно подошел Рауф. — Она права. У них есть магия и силы, способные противостоять Зеро. У тебя такого нет. Ты даже гораздо слабее их. Если Софи будет постоянно отвлекаться, переживая за тебя, они все погибнут. Я тебя никогда не подводила, — добавила я, — и в этот раз не подведу. Доверься мне. Возвратившись в Новый Орлеан, Сабина тотчас собрала всех старейшин вместе захоронения предков. Я думала, что мы отправимся на кладбище, ведь, как правило, там хоронят умерших. Но, вопреки моим ожиданиям, мы отправились в незнакомое мне место. Это был лес, посреди которого стоял огромного размера склеп. Зайдя в него, я увидела множество гробов в стенах, а в центре стояли старейшины и множество других незнакомых мне магов. Однако среди них я заметила знакомое мне лицо — Хена. Увидев мой вопросительный взгляд, Сабина тут же промолвила. Она тоже хотела помочь. Я не могла ей в этом отказать. А зачем так много людей? Не понимала я. Зеро очень силен, ответила мне ведьма. А так как он скрыл себя и Кауса от нас, мы попробуем, объединившись, прорваться через его магию. Хм, а что, идея хорошая. Может и сработать. Встаньте все в круг, рядом друг с другом, скомандовал один из старейшин. Теперь возьмитесь за руки и повторяйте за мной. «Окультум апертум эрит! Окультум апертум эрит!» Наше заклинание хором и эхом разносилось по всему склепу. Из ниоткуда поднялся ветер, затряслась земля, в факелах вспыхнул огонь. И вот, казалось, еще чуть-чуть, совсем немножко, но неожиданно, словно бы какая-то сила, нас оттолкнула друг от друга настолько, что мы отлетели к гробам предков в стенах. Толчок был настолько силен, что я почувствовала боль в затылке. «Что это было?» — в недоумении спросила я, поднимаясь на ноги. «Не получилось», — с раздражением промолвил старейшина. «Он слишком силен. Даже нашей объединенной магии не хватило, чтобы пробиться». «Разве это возможно?» — все еще не могла поверить я. «Как он может быть настолько силен? Ни одно живое существо не выдержит столько силы!» Я была разбита. Надежда начала постепенно угасать. Неужели это и правда конец? Неужели мы не сможем спасти Каюса? Может, мы сможем вам помочь? Услышала я знакомый уверенный мужской голос. Когда обернулась, увидела на пороге склепа гибрида с его семьей. «Можно нам?» «Вампирам вход воспрещен!» Воскликнул старейшина, не дав гибриду договорить. «Особенно семье Лаберт!» «Подожди, Саруман!» — подняла руку Сабина и обратилась к гибриду. «Ваше предложение?» «Воспользуйтесь нашей силой!» — ответил он. «Добавьте ее к своей, чтобы пробиться через магию того, кто вам нужен!» «С чего тебе помогать нам?» — недоверчиво посмотрела на него Мари. «Софи спасла мою семью!» Он внимательно посмотрел на меня. «Хотя мы об этом не договаривались!» «Это меньшее, что я могу для нее сделать!» «Кстати, мы так и не познакомились тогда», — подал голос один из вампиров. «Обстоятельства были неподходящими». «Я калал», — слегка склонился мужчина. Затем он указал на другого вампира. «Это Элайас», — и лишь после он уже представил девушку. «И Риэлика». Я внимательно присмотрелась к ним. «И вот странность. Они вроде как близкие родственники, но такие разные». От Джозефа, к примеру, больше исходила власть и, наверное, присущая его характеру вспыльчивость вперемешку с легкой паранойей. Элояз же выглядел старше всех, наверное, поэтому в его жестах отражались дворянские манеры, и одет он был довольно элегантно. Девушка же, скорее, была эдакой стервой, но и в ней ощущалось желание любви и счастья. А вот что касаемо Калула, Я бы сказала, что он любопытный, но капризный. Очень плохо переносит отказы и любит повеселиться со смертными, как с едой. Очень странно. Я ведь раньше никогда подобное не ощущала и определить не могла. Ну так что? Вы готовы нас впустить? Поправляя запонки на рукавах, спросил Элояс. Или вам не нужна наша помощь? Сабина взмахнула рукой, словно убирая невидимый барьер, и вампиры, ступив на каменную кладку, приблизились к нам. После непродолжительных обсуждений всех нюансов, лаберты легли на землю, а мы снова замкнули круг и произнесли заклинание. Я видела, как тела вампиров выгнулись, но сейчас мне следует сосредоточиться на Зеро и Каюсе. Уже в следующую секунду перед моими глазами предстал незнакомый мне заросший лес, в глубине которого стоял обветшалый небольшой домик. В доме я не увидела Зеро, но зато обнаружила бессознательное тело Каюса. Он был скован магическими цепями и лежал возле старого потрепанного дивана. Мне пора было уже возвращаться, ведь местоположение моего друга мы уже нашли. Но тут я подумала, неспроста же Зеро стал столь силен. У него явно есть источник силы. Вдруг у меня получится его обнаружить? «Софии!» Услышала я нежный женский голос, раздавшийся эхом в моей голове. Я обернулась на звук и увидела юную светловолосую девушку. Она была прекрасна, словно ангел, спустившийся с небес. Вот только находилась она за невидимым барьером, очертание которого я сумела разглядеть. «Освободи меня!» — эхом промолвила девушка, но даже не пошевелила губами. И тут меня словно молнией прошибла. «Это же смерть!» Это она пропала, и это ее просил вернуть мой отец. Вдруг какая-то ударная волна словно снесла меня, и в следующую секунду я уже открыла глаза в склепе ведьм, кое-как сумев устоять на ногах. Так вот откуда он черпает силу. Он использует смерть. Что же он задумал? Как вообще такое возможно захватить смерть в плен? Получилось? Спросила Риэлика, приподнявшись на локтях. да, ответила Сабина. «Мы нашли его». Софи обратился ко мне, уже стоявший на ногах Джозеф, заметив мой потерянный взгляд. «Что ты видела?» «Кажется, я знаю, почему Зеро так силен». Я подняла взгляд. Он черпает силу из смерти, которую держат в заложниках. «Мы пойдем с вами», упрямо проговорил гибрид, когда старейшины начали собираться в путь. «Говори за себя, брат», сказал Калл. «Я так-то еще пожить хочу!» «Он прав», — обратилась я к мужчине. «Вы там будете в опасности!» «Как и вы», — встал на его сторону Элаиас. «Джозеф прав. В случае необходимости вы можете вновь воспользоваться нашей силой. С нами у вас будет больше шансов выжить». «С чего вдруг вас беспокоит наше выживание?» — усмехнулась Мари, одна из старейшин. «Нас беспокоит наше выживание, дорогая», — ухмыльнулся гибрид погибнете вы, увеличится вероятность того, что ваш безумный коллега рано или поздно придет за всеми нами. — У вас нет причин для беспокойства, — ответила я с полной уверенностью в своих предположениях. — Зеро нужна я. Он хочет закончить то, что начал год назад. Тогда тебе тем более нельзя идти, — обеспокоенно проговорила Хена. — И пропустить все веселье? Умело скрывая свой страх, весело усмехнулась я. «Ну уж нет!» «Тогда я пойду с вами», — упрямо заявила девушка. «Если кто-нибудь из вас пострадает, целитель вам не помешает». «Хена, если я буду отвлекаться на то, чтобы защищать тебя, целитель нам тогда точно потребуется». «Но я не могу оставаться здесь в неизвестности», — воскликнула она. «Давайте мы еще с собой целую кавалерию прихватим», — закатил глаза Саруман, «чтобы нас точно заметили». «Я всё сказала!» — скрестила девушка руки на груди. «Я пойду с вами, и точка!» «Ох уж этот юношеский максимализм!» — обречённо промолвила Сабина. «Я для своего возраста так-то тоже достаточно юна среди бессмертных!» — вставила я. «Так, ладно!» — вздохнув, начала ведьма. «Гибрид может пойти с нами, он прав. Его помощь нам и правда может понадобиться. Хену, как я понимаю, не переубедить». Даже если мы ей откажем, она тайком пойдет за нами. Верно, тут же подтвердила она. Но остальные вампиры с нами не пойдут. Саруман прав. Чем нас больше, тем мы заметнее. Брат обратился к гибриду Элоаз, намереваясь его остановить. Ну, кому я еще могу доверить новый Орлеан, если не тебе, брат? Тут же перебил его Джозеф. Я вернусь. Не дай Калалу затопить мой любимый город в крови и в его глазах появились смешинки, когда он посмотрел на своего младшего брата. Бессменно и неизменно подошла к Джозефу Риэлика и обняла его на прощание. «Помни это, мой младший брат».